Евгения Решетова. Древо мира, осколки настоящего. Текст читает Лоза. Пролог. Чудовищный ветер старался с корнем вырвать вековые деревья, что окружали замок Девернат. Звуки, рождавшиеся этой ночью, могли бы испугать самых смелых воинов, но в этот час никого из них не было на стенах, никто не охранял ворота. Наверное, при желании в замке можно было бы найти живых людей. Но одинокая фигура, проскользнувшая между яростно раскачивающимися деревьями, не стремилась туда, где могли скрываться от непогоды жители. Человек прошел через парадные залы. Тусклый свет дрожащих от сквозняков светильников освещал ему путь. Картины, позолота статуй, дорогие безделушки не привлекали его внимания. Он шел вперед, точно зная, куда ему нужно, и что навстречу никто не выйдет. Он был здесь один, идущий по пустынным коридорам. Небольшая дверь, скрытая за гобеленом, рассказывающим историю побед древнего короля, старого хозяина замка, вела вверх в башню, в королевские покои. Он никогда не был там, но знал, чего ждать, точнее, надеялся, веря и не веря одновременно. Человек ступал бесшумно, скорее по привычке, чем из-за боязни быть услышанным. Он ничего не боялся. Он знал, что замок практически пуст. Его тревожило только то, Что он мог увидеть в королевских покоях? Это его и страшило – увидеть то, чему он не верил. Не хотел верить. На мгновение он замер перед дверью. Толкнув ее, он оказался там, куда стремился. Не успев еще ничего разглядеть в полумраке комнаты, он понял, что находится там один. Он знал это, но до последнего не верил. Его взгляд был устремлен к окну. Рядом с ним стояла пустая колыбелька. «Дорогая, сделанная лучшим из мастеров со старанием и любовью из белого дерева». Человек подошел к ней. Он сжал руки в кулаки так, что побелели костяшки пальцев, а из-под ногтей закапала кровь. Его самый страшный кошмар стал реальностью. Крик, принесенный из замка Девернат в убежище, где прятались жители замка, испугал молодую женщину с небесного цвета глазами. И никому она не смогла сказать, почему. Никому. Даже своему мужу, державшему на руках их новорожденного сына.